Глава двадцать первая «Мама, папа!» Стоило нам зайти в квартиру, как навстречу выбежала Василиса и из нас двоих выбрала властелина, запрыгнув на него. Азарат ее ловко подхватил, и она обняла его за шею, повиснув, как обезьянка. «Как у тебя дела?» — спросила я. «Хорошо, мы покушали». «Вот только хлеба осталась краюшка и молоко закончилось. Вы в магазин не заходили?» Спросила появившаяся на пороге кухни Марина. «Совсем из головы вылетела!» Воскликнула я, хлопнув себя по лбу. Привыкла, что за закупку продуктов отвечает Влад, и даже не вспомнила об этом. «Я сейчас спущусь в магазин». «Ничего страшного, молоко завтра купим, а в шкафу есть мука, я сделаю лепешки», произнес властелин. Поставив на пол Василису, спросил ее, «Поможешь мне?» «Да!» — радостно захлопала в ладоши дочка. Удивленное лицо Марины нужно было видеть. «Влад у меня так себе кулинар. Она знала, что он умеет делать лишь простые блюда, с тестом вообще не связывается. И вот желание властелина приготовить ее поразило. Меня тоже, если честно. Но стало приятно, что и он хочет внести свой вклад, а не гнет пальцы в ожидании, когда ему подадут ужин». «Вначале мыть руки после улицы», — распорядилась я. «Мы освободили для кулинаров стол». Для лепешек требовались совсем простые продукты — мука, яйцо, соль, теплая вода и подсолнечное масло. Я дала миску, в которой замешивать тесто, и на этом этапе меня отстранили. Властелин принялся взбивать венчиком яйцо, показывая Василисе, как это нужно правильно делать, и потом отдал венчик ей. Уже она взбивала, а Азарат добавлял воду, соль, понемногу посыпал сверху мукой. Дочь тоже захотела попробовать, и он разрешил, а сам мешал тесто. Когда оно стало густым, вывалил его на стол и стал месить. Василиса загорелась и этим, но он подпустил ее только тогда, когда тесто уже стало густым и отлипало от рук. У него все так ловко получалось. Никогда не думала, что зрелище, когда готовит мужчина, настолько завораживающее. От того, что он делает это вместе с Василисой, я просто млела. Все же услышал меня и старается наладить контакт с дочерью. «Да что говорить, даже всегда иронично настроенная в отношении Влада подруга на этот раз притихла». «Ну, а теперь пусть постоит немного перед тем, как раскатывать», произнес Властелин. «А мы пока уберем лишнее со стола и посмотрим в холодильнике, что у нас будет на ужин». Я дернулась встать помочь, но он уже сам взглянул в холодильник, совершенно спокойно хозяйничая в нем. Мы переглянулись с Мариной, чувствуя себя не при делах, Мужчина и без нас вполне справлялся. «Надо же! Влад раньше никогда лепешки не готовил. Неужели этому даже властелинов учит?» — поддела она. «Откуда рецепты знаешь?» «Из детства», — кратко ответила Зарат, внешне не реагируя на подкол. «Меня же неприятно кольнуло. Вот чего она к нему цепляется? Человек делом занят». «Ты с бабушкой готовил?» — округлила глаза Василиса. «Нет, с...» Помощницы и по хозяйству. Ты тоже научишься, если хочешь. Несколько раз поможешь мне и все запомнишь». «Пап, а у властелинов бывает аллергия?» Азарат не понял и вопросительно посмотрел на меня, чтобы пояснила. «Мне же в этот момент хотелось побиться головой об стол. Василиса не оставила идею купить щенка и сейчас дожимала папу». «У тебя же аллергия на шерсть животных». Слезятся глаза, кашель. Вот Василиса и спрашивает. Из-за того, что ты стал властелином, не прошел ли твой недуг? Пояснила я и сама ответила дочери. Я бы на это не сильно рассчитывала, солнышко. Если ты заболеешь, а я назову тебя Айболитом, ты же не выздоровеешь в тот же миг. Ну, мы же поплобуем, расстроилась она. Конечно, когда вместе с папой придем в гости к дяде Артему. Завтра мы работаем, а тебе в садик. Это на каких-нибудь выходных. На этих?» — настаивала она, желая получить более точные сроки. «Зачем нам туда ехать?» Властелину совсем не понравилось, куда свернул разговор. «Я собаку хочу, как у Кирилла!» У Василисы задрожали губы. Азарат метнул на меня напряженный взгляд, чувствуя приближение детских слез и не зная, как на это реагировать и вообще остановить. «Солнышко!» «На этих выходных папа хотел свозить тебя к лошадкам. У его нового друга очень красивые лошадки. Думаю, ты сможешь их покормить и погладить». «Лошадки?» Собака была на время забыта. «Я не обещаю, но попробую договориться покататься с тобой верхом», поддержал меня властелин. «А ты умеешь?» — округлила глаза дочка. «Конечно. Что там лошади? Это ты не видела, как я на драконе летаю?» «Знаешь, какой у меня Ирсан!» — произнёс Азарат и осекся под нашими взглядами. «В игре, солнышко! Папа на драконе летал в игре!» — поспешила вмешаться я. «Покажи еще раз выписку, что тебе пришла!» — сменила тему Марина. Я открыла в телефоне и протянула ей. Она полистала и ничего нового там не нашла. «Думаю, нужно посмотреть на компе почту и на ноуте. Может, там что-то есть о них? Давай еще телефон Влада глянул. Он дома его забыл сегодня, сейчас поищу». Помня, что Азарат забыл телефон в вещах, пошла сразу в ванную и в полной корзине для белья нашла его в кармане брюк. Мысленно сделала себе заметку запустить стирку, провела по экрану, проверяя зарядку, и увидела непринятые вызовы и сообщения. «Свекровь звонила». Промелькнула мысль. Но стоило зайти посмотреть, кто? И у меня отвисла челюсть Марина. Она ему пять раз звонила. И в мессенджере сообщение. Привет! Ты как после вчерашнего живой? Голова не болит? Может, пиво холодненького привезти? «Ау, отзовись! Макс хочет взять реванш. Ты как? А в ответ тишина. «Неужели до сих пор дрыхнешь?» «Ты там живой? Приехать полечить?» «Я знаю отличные средства от похмелья!» «Я еду к тебе, и лучше тебе там тихо умирать, иначе сама прибью замолчание!» У меня вот тоже появилось желание прибить слишком сердобольную куму. К Владу она никогда не была столь внимательна, и, главное, все сообщения и звонки по времени уже после того, как я обычно уезжаю на работу». Так, вдох-выдох. Постаралась успокоиться и взять себя в руки. Нужно поговорить с ней, когда будем наедине. Сейчас не время устраивать разборки. Нашла. Вот, держи. Я принесла Марине в комнату телефон. Смотри, а я пока пойду помогу своим. Вернулась на кухню, где властелин уже что-то грел в микроволновке и нарезал овощи, а Василиса тыкала пальчиком тесто, в нетерпении ожидая, когда же можно будет его раскатывать. «Чем помочь?» — спросила его. «Поставь разогреваться сковороду и подай посуду для салата». Включилась процесс, отгоняя рой мыслей, но они так и лезли в голову. «Интересно, а если бы Азарат остался дома, Марина бы приехала его пивком отпаивать? Вот просто р, -р, -р, -р. Вроде и ничего крамольного, но злит неимоверно. А как бы властелин отнесся к такой заботе? Все же он ясно дал понять, что из нас двоих ему Марина нравится. Да, он обещал не позволять себе ничего лишнего с другими, но тогда и подруга фыркала в его сторону. Сможет ли устоять, если она поменяет к нему отношение? Я бросила на него быстрый испытывающий взгляд. А же, к счастью, о направлении моих мыслей не подозревал, уверенно хозяйничая на кухне. Закончив салатом, принялся за тесто, поделив его на куски. Первую он сам раскатал, показывая Василисе, и она взялась за второй, пока он жарил лепешку. Муж, дочь, я. Мирная картина наших обычных вечеров, от которых веет теплом и домашним уютом. Моя семья. Азарат готов играть роль Влада, но как долго? Что, если Влад больше не вернется или его возвращение затянется? В который раз задумалась, как мне тогда поступить? Уйти в сторону и не мешать ему строить отношения с другой женщиной, хоть с той же Мариной? А как потом ребенку объяснять, почему папа с нами больше не живет, или почему он переехал жить к крестной Марине? Ну уж нет. Черта с два я позволю кому-либо разрушить мою семью, даже лучшей подруге. При первой же возможности откровенно с ней поговорю. Хорошо, что мы с Азаратом заключили соглашение, и он пообещал помнить о том, что это тело моего мужа, и не позволять себе ничего лишнего с другими женщинами. Напомню и Марине, в чьем теле властелин, и прямо скажу, что мне ее внимание к нему неприятно. Ты чего хмуришься? Не бойся, не отравлю. Попробуй, это вкусно. Властелин протянул мне под нос ароматную готовую лепешку. Подуй только горячо. Я откусила, и Василиса тут же заявила о себе. Я тоже хочу, и мне. Тебе половина, принцесса. Отозвался Азарат, разрывая лепешку пополам. Одну оставил мне, а вторую положил на тарелку и отдал дочери. Пока она отвлеклась на дегустацию, он взял скалку и быстро раскатал часть теста, над которым она корпела. Я же с трудом проглотила кусок лепешки, который в горле вдруг встал комом. Он так легко назвал Василису принцессой, с такими же нежными интонациями, как Влад. И у меня защемило сердце. «Не понравилось?» Азарат изогнул бровь, вопросительно глядя на меня. «Дай попробую, чего-то не хватает?» Он обхватил мою ладонь с лепёшкой и откусил. «Вроде нормально». «Вкусно», — сглотнув, ответила я, пойманная, словно в капкан его горячей рукой. «Очень вкусно, пап!» — подтвердила Василиса с полным ртом. «Чем у вас здесь так пахнет?» На пороге кухни возникла Марина. «А мы лепешки делаем!» — радостно заявила дочь. — Я тоже хочу попробовать. Она подошла, устремив взгляд на наши с властелином соединенные руки. Он отпустил меня, отвернулся к сковороде, а я протянула подруге свою половину лепешки. — Ломай, очень вкусно. При этом охватило странное, неприятное чувство, словно я предлагаю ей взять часть своей семьи. Марина отщипнула небольшой кусок и с блаженством на лице закрыла глаза. «М -м -м, действительно очень вкусно!» Эротично выдохнув, промурлыкала она. «Вот прямо очень захотелось взять скалку и огреть ее, чтобы пришла в себя!» «Нужно будет взять рецепт. А лучше провести мастер-класс». «Ты что-нибудь нашла?» — сменила я тему, пока Марина-властелина к себе в гости зазывать не стала. «Нет, ничего». ответила она уже нормальным голосом. Ни в браузере поиска, ни в почте, ни в документах никакого упоминания. Она на ноуте смотрела? Несколько лет назад свекровь предложила напополам с ней подарить Владу на день рождения ноутбук. Хотела, чтобы сын с ним приходил к ней и писал, пока она будет сидеть с Василисой, но не срослось. Быть нянькой маленькому ребенку даже несколько часов в день оказалось непосильной задачей для Альбины Георгиевны. Слишком трудно для ее слабого здоровья. Сразу давление подскочило, голова заболела, сердце. Так и используем его теперь большей частью по мелочам. Мультики Василиси включить или мне в инете что-то посмотреть, когда Влад на компе играет? Да, думаю, там ничего. Лучше проверь, настояла я, и подруга нехотя ушла. Вернулась, когда мы уже накрыли на стол. Они с Василисой раньше поели и ужинали мы с Владом. А Марина сделала себе чай. Отчиталась, что на ноуте тоже никакого упоминания, интересующей нас компании. «Я завтра им позвоню», — сказала ей. «Перед работой. Думаю, часиков в десять будет нормально». «Давай я завтра отпрошусь с утра и к вам приду, поддержу», — вызвалась Марина. «Не надо, все нормально. Чем ты поможешь? Ты и так сегодня с работы ради нас отпросилась». Марина хотела настоять, но тут Василиса, немного заскучав от взрослых разговоров, Попросила разрешение мультики посмотреть. «Давай один перед купанием и один перед сном. Нет, хочу сказку, чтобы папа потом почитал. Мы не дочитали о маленьком плинце». Я бросила взгляд на властелина, и он кивнул. «Я почитаю. Для маленькой принцессы о маленьком принце». Улыбнулся он, найдя это забавным. «Марина, включишь ей мультик?» — попросила я. «Куда я денусь?» — вздохнула она, поднимаясь. «Спасибо», — поблагодарила я Азарата, когда они вышли. «Не за что, мне не сложно, даже интересно. Я раньше с маленькими детьми так близко не общался». «Мне кажется, или ты внутренне уже немного спокойнее воспринимаешь случившееся с тобой?» Стало легче, когда решила считать это незапланированным отдыхом отдел. Признаться, в последнее время мне все наскучило, все приелось. Хотелось сбежать подальше от льстивых лиц придворных, козни и желания которых вижу насквозь. Он замолчал о чем-то задумавшись, и на лбу появились морщинки. «Что?» — спросила у него. «Странное чувство, словно я об этом уже говорил. Мне кажется, даже в последний наш вечер с хороном. Правда, я был мертвецки пьян, и наш с ним разговор помню словно в тумане. Кэт, тебе сообщение какое-то пришло, пиликнул». Вернулась Марина с моим телефоном. Видимо, она утащила его с собой в комнату, когда выписку из банка смотрела. Я открыла мессенджер и увидела сообщение от Артема. Он прислал фотографии, где на мужской руке развалился щенок, и подпись. «У меня сомнение, кому именно я купил собаку. Кирюха спит, а этот бандит оккупировал мою кровать и меня». Невольно улыбнулась и ответила. «Тебя смущает, что в твоей постели парень? Так сам виноват. Нужно было девочку тогда брать». «Кто там?» — спросила Зарат. «Артем фото щенка прислал, которого мы купили». Я показала ему сообщение, и тут телефон пиликнул снова. Властелин нахмурился, а я развернула экран к себе. «Я все же предпочитаю видеть в своей постели красивую девушку, а не наглую пушистую морду, которая к тому же еще и храпит». Ты знаешь, что он храпит, как взрослый пьяный мужик? А еще пукает. Хорошо, что у меня нет привычки курить в постели, иначе можно было бы взлететь на воздух. Противогазом запасе. Собираюсь завтра первым делом купить. Подняла взгляд и обнаружила, что на меня уставились две пары глаз. И если Марина смотрела с любопытством, то азарат пронзал мрачным взглядом. Увидела что-то забавное, проскрежетал он. Артем пишет, что щенок храпит, как пьяный мужик, и пукает вдобавок. «Очень интересная информация и тема для обсуждения. Особенно за столом. Он совсем кретин, такой женщине писать». «Да ладно, забавно же. Делится на «С чужой женой? У вас это считается нормальным?» Я на всякий случай отложила телефон, перевернув экраном вниз. «Ну, мы щенка вместе выбирали». Я как бы тоже за него ответственна. Телефон пиликнул еще одним сообщением. Я решила не читать от греха подальше, но Азарат смотрел выжидательно, переводя взгляд с аппарата на меня. Пришлось смотреть. А вы что решили насчет щенка? Артем спрашивает, что мы решили насчет щенка, произнесла я. Василиса себе такого же хочет? Да, но что-то я не горю желанием после таких подробностей. Да и у тебя аллергия, ответила я. а Артему написала. «Мне кажется, я не готова к такому». «Можем взять другую породу. У Макса несколько больших собак, и у меня на них никакой реакции не было». От такой информации я открыла рот, удивленно посмотрев на него. «Правда?» «Да, он их гладил», — ответила за властелина Марина. «Я как-то не придала этому значения». «Странно», — я была сбита с толку. но потом тряхнула головой. «Нет, лучше не рисковать. Что делать с ним, когда Влад вернется?» «Я не удивлюсь, если его насчет аллергии твоя свекровь убедила», — произнесла подруга. «Но я сама видела, как при приближении собак Влад начинал чихать». «Психосоматика», — предположила Марина, пожав плечами. «А я надеялся, что ты меня поддержишь, готов даже купить его в Василисе». «Берите, и будем вместе гулять с ними и бороться с проблемами, а то у меня такое ощущение, что меня крупно развели с этим псом». «А у меня такое ощущение, что он переходит грань дозволенного. Мы сами выберем и купим собаку, если решим ее взять», — гневно произнес Зарат, вытянув шею и прочитав сообщение. Я поспешила завершить общение, пока властелин окончательно не вскипел. «Спасибо, но, Влада, аллергия. Держись там. Побегу Василису купать, пока не заснула». «Ой, нет, не успела. Приятных вам снов!» Когда прочитала это, стало страшновато смотреть на потемневшее лицо Азарата. «Пойду Василису купать», — произнесла уже вслух, вставая. «Уберешь здесь?» «Иди, я помогу», — махнула рукой подруга. По глазам Марины видела, что она посмеивается над ситуацией, а вот мне было не до смеха. Сбежала, оставляя их вдвоем. Вот попой чувствую, что ждет меня разбор полетов. Мелькнула мысль, может в ответ показать сообщение от Марина на его телефоне, чтоб не сильно выступал. Но когда я зашла в комнату за чистым полотенцем для дочери и взяла в руки телефон Влада, все сообщения и звонки были уже удалены.